Глава пятидесятая. История и практика английской магии. Апрель, конец сентября 1816 года. Друзья Стрэнджа обрадовались, узнав, что волшебник не собирается бросать удобный дом, хороший доход и слуг, и, словно цыган, бродить под дождем и ветром, однако мало кто из них воспринял его новые настроения с полным спокойствием. у них были все основания опасаться, что он утратил чувство меры и готов прибегнуть к любым, даже самым рискованным видам магии. Данное арабеля обещание не позволяло ему отправиться в путешествие по дорогам короля. Однако никакие увещевания сэра Уолтера не могли помешать его постоянным раздумьям и разговорам касательно Джона Ас и эльфов. К концу апреля три новых ученика мистера Стрэнджа, а именно досточтимый Генри Пурфуа, Уильям Хэдли Брайт и Том Леви, учитель танцев, сняли квартиры поближе к Сохо-сквер. Ежедневно они отправлялись в дом мистера Стрэнджа для занятий магией. В свободное от наставлений время Стрэндж работал над книгой и занимался собственной практической магией по заказу армии и Ост-Индской компании. Он также получил заказы и контракты на сотрудничество от Ливерпульского городского совета и сообщества торговых предприятий в Бристоле. Тот факт, что к Стрэнджу поступают заказы от официальных учреждений, да и от кого бы то ни было, Так разгневал мистера Норрелла, что он пожаловался лорду Ливерпулю, премьер-министру. Лорд Ливерпуль, однако, сочувствия не выразил. «Генералы могут поступать как им угодно, мистер Норрелл», — заявил он. «Вы прекрасно знаете, что правительство не вправе вмешиваться в военные вопросы». «Генералы уже несколько лет пользуются услугами мистера Стрэнджа и не видят необходимости отказываться от них просто потому, что вы с ним поссорились. Что до Ост-Индской компании, то мне говорили, что ее руководство обращалось к вам первому, но вы отказались помочь». Мистер Норрл быстро замигал маленькими глазками. «Моя работа на благо правительства, работа на вас, милорд, отнимает слишком много времени. Вполне естественно, что я не могу пренебречь ею ради интересов частной компании». «Поверьте, мистер Норрелл, мы умеем это ценить. Однако вряд ли надо напоминать, как важна Ост-Индская компания для процветания нации. О компании крайне необходима помощь волшебника». Ее корабли полагаются на милость волны ветров. Обширные территории требуют мудрого руководства, а военные отряды постоянно подвергаются нападениям со стороны индийских князьков и разбойников. Мистер Стрэндж взялся управлять погодой у мыса Доброй Надежды и в Индийском океане, и советует как наилучшим образом использовать магию на враждебных территориях. «Совет директоров Остинской компании считает, что опыт, полученный мистером Стрэнджем в Испании, просто неоценим. Это лишний раз доказывает постоянно растущую нужду Британии в волшебниках. Мистер Норрелл, даже при вашей удивительной работоспособности вы не в состоянии оказаться повсюду и заниматься всем. Да, впрочем, никто и не вправе этого от вас ожидать и требовать». Мне говорили, у мистера Стрэнджа появилось несколько подающих надежды учеников. И я бы очень обрадовался, если бы и вы решили сделать то же самое». Несмотря на одобрение лорда Ливерпуля, обучение трех новых волшебников Генри Пурфуа, Уильяма Хедли Брайта и Тома Леви, продвигалась ничуть не быстрее, чем обучение самого мистера Стрэнджа шесть лет назад. Единственная разница состояла в том, что если Стрэнджу приходилось постоянно сталкиваться с неискренностью мистера Норрелла, то его питомцам больше всего мешали угрюмость и вялость учителя. К началу июня работа над историей практики английской магии закончилась. Стрэндж отправил рукопись мистеру Мюррею. Никто не удивился, когда он на следующий же день заявил Генри Пурфуа, Уильяму Хэдли Брайту и Тому Леви, что придется сделать перерыв в занятиях, потому что их наставник собирается за границу. — Отличный план! — воскликнул сэр Уолтер, едва Стрэндж рассказал ему о своем намерении. «Перемена обстановки, изменение окружения. Именно это я бы вам и посоветовал. Поезжайте!» «А вам не кажется, что отъезд несколько поспешен?» С тревогой поинтересовался мистер Стрэндж. «Получится, что я оставляю Лондон мистеру Норрелу? «Неужели вы считаете, что у нас такая короткая память? Мы уж как-нибудь постараемся за несколько месяцев вас не забыть. Кроме того...» — Скоро выйдет ваша книга, и, читая ее, мы не сможем не думать, как нам вас не хватает. — Да, конечно. Ведь останется книга. Норрелу потребуются месяцы, чтобы опровергнуть состоятельность сорока шести ее глав, а к этому времени я уже давно вернусь. — Куда вы едете? — Скорее всего, в Италию. Меня всегда притягивали страны Южной Европы, Когда я был в Испании, меня неизменно потрясали ее пейзажи. Точнее сказать, я думаю, что потрясали бы, если бы их не скрывали солдаты и клубы дыма. «Надеюсь, время от времени вы будете писать, хотя бы коротко рассказывать о своих впечатлениях». «О, уж я вас не пощажу. Главная привилегия путешественника...» изливает разочарование по поводу любого даже самого мелкого неудобства в длинных письмах друзьям так что ждите подробных описаний всего и вся как это часто случалось в последнее время настроение Стрэнджа внезапно испортилось моментально испарился легкий иронический тон он замолчал и угрюмо уставился на ящик с углем интересно а вы Наконец прервал он молчание. «То есть хотел бы попросить...» Он хмыкнул, словно презирая себя за нерешительность. «Не передадите ли вы от меня поклон леди Поул? Был бы чрезвычайно признателен. Рабелла очень ценила дружбу ее милости и огорчилась бы, если бы я уехал из Англии, не попрощавшись с ее подругой». «Конечно, с удовольствием. Что сказать?» — О, да просто передайте пожелания самого крепкого здоровья. Как сами считаете нужным, слова не важны. Только не забудьте сказать, что привет передает муж рабелла Пусть ее милость знает, что муж подруги ее не забыл. — С превеликой охотой! — ответил сэр Уолтер. — Спасибо. Вообще-то Стрэндж полагал, что сэр Уолтер... пригласит его навестить леди Поул и поговорить с ней лично. Однако этого не случилось. Никто даже не знал, живет ли ее милость в доме на Харли-стрит. Не так давно прошел слух, что сэр Уолтер отправил жену куда-то в деревню. Не только Стрэнджу пришло желание отправиться за границу. Внезапно подобные путешествия... сделались чрезвычайно модными. Война с Бонапартом слишком долго держала англичан запертыми на собственном острове. Слишком долго им приходилось удовлетворять жажду нового поездками на Шотландское Нагорье, в Озерный край или Дербишир. Однако война наконец-то кончилась. Теперь они могли посетить Европу, увидеть горы и побережья совершенно иного свойства. узреть великие произведения искусства, которые до того разглядывали лишь на гравюрах. Некоторые отправились за границу в надежде, что жизнь там окажется дешевле, другие бежали от долгов или скандалов, а третьи, как сам Стрэндж, пытались найти то душевное спокойствие, которого не могли обрести в родной Англии. Брюссель. Джонатан Стрэндж Джону Сегундусу. 12 января 1816 года. Насколько могу судить, я путешествую по следам лорда Байрона и отстаю от него примерно на месяц. В каждом городке, где мы останавливаемся, тут же находится масса гостиничных служащих, почтальонов, чиновников, просто горожан, лакеев и дам самого различного толка. которые все еще не могут опомниться после непродолжительной встречи с его милостью. И хотя мои спутники не устают твердить этим людям, что я ужасное существо, английский волшебник, все равно по сравнению с английским поэтом я ничто. Везде, куда приводит меня путешествие, я пользуюсь репутацией совершенно для меня новой. тихого, добропорядочного англичанина, который не шумит и ровным счетом никому не доставляет неудобств. Лето в тот год выдалось странное. Вернее сказать, лето не было вовсе. Зима протянула длинные щупальца вплоть до самого августа. Солнце почти не показывалось, небо покрывали толстые серые облака, по городам и полям, на которых чахли поникшие колосья, Дули отчаянно холодные ветры. Всю Европу сотрясали громы, освещали молнии, поливали ледяные дожди и посыпал град. Лето казалось хуже зимы. Длинный день лишал людей утешения долгих темных вечеров, способных хоть на время скрыть неприглядную картину. Лондон наполовину опустел, парламент ушел на каникулы и его члены разъехались по загородным домам, чтобы получить возможность лучше разглядеть дождь. В Лондоне, в доме на Албер-Марл-Стрит, остался мистер Джон Мюррей, издатель. В иное время комнаты этого дома были самыми оживленными в городе. Их заполняли поэты, эссеисты, обозреватели и вообще великие и не очень великие литературные мужи королевства. Однако сейчас великие и не очень великие литературные мужи королевства отправились в свои поместья. Дождь стучал в окна, ветер завывал в дымоходе. Мистер Мюррей подбросил в камин совок угля, уселся за стол и начал читать полученные сегодня письма. Каждое письмо он подносил очень близко к левому глазу. Правый ничего не видел». Так получилось, что в этот день пришло сразу два письма из Женевы. В первом лорд Байрон жаловался на Джонатана Стрэнджа, а во втором Джонатан Стрэндж жаловался на лорда Байрона. Джентльмены как-то встречались в доме мистера Мюрре, но лично знакомые до сих пор не были. Недели две тому назад Стрэндж нанес Байрону визит в Женеве. Однако назвать успешной эту встречу было никак нельзя. Стрэндж, который в настоящее время чрезвычайно высоко ценил семейные узы и вообще все то, что утратил со смертью Арабеллы, крайне отрицательно отнесся к образу жизни Байрона. Я нашел его милость на прелестной вилле рядом с озером. Он был не один. компании ему составляли другой поэт. Шелли, миссис Шелли и еще одна совсем молодая дама, почти девочка, которая представилась как миссис Клермонт. Характер ее отношений с названными джентльменами я так и не смог понять. Если вы знаете, в чем они состоят, то не говорите мне. Кроме того, присутствовал весьма странный молодой человек, который все время говорил ерунду, некий мистер Полидори. Лорд Байрон со своей стороны не одобрил одежду мистера Стрэнджа. Он по-прежнему в трауре, его жена умерла в Рождество, не так ли? Хотя, возможно, он просто считает, что черный цвет придает ему загадочность. Не понравившись друг другу с первого взгляда, они плавно перешли к разногласиям на политические темы. Стрэндж писал. Не знаю, как так получилось, но мы почему-то сразу заговорили о Ватерлоу, самой неудачной с тем, поскольку я состою волшебником при герцоге Веллингтоне, а они ненавидят его и боготворят Бонапарта. Миссис Клермон со всем пылом своих восемнадцати лет спросила, не стыдно ли мне быть орудием уничтожения великого человека. Я ответил, что вовсе не стыдно. Байрон же написал следующее. «Он ярый сторонник герцога В. Ради вашего блага, мой любезный Мюррей, хочу верить, что книга его окажется интереснее, чем он сам». Стрэндж закончил свое письмо так. «Люди имеют самые дикие представления о волшебниках. Они просили меня рассказать о вампирах». «Мистер Мюррей...» Огорчился, что два его автора не смогли найти общий язык. Однако, поразмыслив, решил, что иначе и быть не могло, поскольку оба прославились своей неуживчивостью. Стрэндж скандалял с Норрелом, Байрон практически со всеми. Закончив читать письма, мистер Мюррей решил спуститься на первый этаж в книжную лавку. Он издал книгу Джонатана Стрэнджа очень большим тиражом и теперь волновался, как она будет продаваться. Магазином управлял некто Шеклтон, который выглядел именно так, как и должен выглядеть управляющий книжного магазина. Он не подошел бы на роль приказчика, скажем, «галантерейной лавки», поскольку такой приказчик должен выглядеть элегантнее своих покупателей, однако в качестве книгопродавца оказался просто великолепен. Возраст его определить было невозможно. Худой, пыльный, весь в мелких чернильных брызгах, с налетом ученой рассеянности. На носу его красовались большие очки». За ухом торчало гусиное перо, а голову венчал растрепанный, съехавший на бекрень парик. — Шеклтон! Сколько экземпляров книги мистера Стрэнджа мы сегодня продали? — Думаю, шестьдесят или семьдесят. — Великолепно! — обрадовался мистер Мюррей. Шеклтон нахмурился и поправил очки. — Ну да, вроде бы все отлично, так ведь? «Что вы хотите сказать?» Шеклтон зачем-то вытащил из-за уха перо. Очень много людей заходили дважды и оба раза покупали эту книгу. «И еще лучше! Такими темпами мы обгоним лорда Байрона с его корсаром! А к концу недели может понадобиться второй тираж!» Здесь, заметив, что мистер Шеклтон не перестал хмуриться, мистер Мюррей поинтересовался. «Так что же вас не устраивает? Полагаю, второй экземпляр люди приобретают в подарок друзьям и знакомым!» Шеклтон замотал головой так, что заплясали волоски на парике. «Очень странная история. Ни с чем подобным я еще не сталкивался». Тут дверь магазина открылась, и на пороге возник молодой человек, низенький и худой. Черты его лица оказались правильными, и... И сказать по правде, он выглядел бы даже красивым, если бы не манеры. Незнакомец относился к тому сорту людей, чьи мысли не успевают задерживаться и развиваться в голове, а неустанным потоком изливаются на окружающих. Молодой человек непрерывно разговаривал сам с собой, и выражение его лица постоянно изменялось. Минуты за две он успел удивиться, оскорбиться, принять решение и рассердиться. Чувства, судя по всему, служили следствием бесед, которые он вел с воображаемыми идеальными собеседниками. Магазины, в особенности лондонские магазины, нередко страдают от набегов различного рода сумасшедших, так что и мистер Шеклтон, и мистер Мюррей мгновенно насторожились». И худшие подозрения тут же оправдались, поскольку молодой человек пригвоздил Шеклтона к месту пристальным взглядом голубых глаз и закричал. «И это называется? Внимание к покупателям! Предупредительность!» Он повернулся к мистеру Мюру и обратился к нему со следующей тирадой. «Послушайте моего совета, сэр! Не покупайте здесь книги! Здесь все лжецы и воры!» «Лжецы и воры?» — удивленно переспросил мистер Мюррей. «Ошибаетесь, сэр! Не сомневаюсь, что мы сумеем вас переубедить!» «Ха!» — выкрикнул молодой человек и пристально взглянул на мистера Мюрре, показывая, что уже не видит в нем своего брата-покупателя. «Я владелец!» — поспешно представился мистер Мюррей. «Уверяю вас, мы никого не обираем!» «Поведайте мне, в чем состоит ваша претензия, и я с удовольствием исправлю все, что только можно, не сомневаясь, что произошло какое-то недоразумение!» Вежливый тон и любезные слова не успокоили молодого человека. Он продолжал кричать. «Вы не будете отрицать, сэр, что это заведение пользуется услугами бесчестного мага, этого мошенника мистера Стрэнджа!» «Мистер Мьюри?" Принялся, было что-то объяснять насчет сотрудничества с мистером Стрэнджем в качестве автора, но молодому человеку некогда было слушать. «Вы не будете отрицать, сэр, что этот человек заколдовал свои книги таким образом, что они тут же куда-то исчезают, чтобы читателю пришлось покупать еще экземпляр, а потом и еще один!» Разгневанный посетитель ткнул пальцем в мистера Шеклтона. «Вы, разумеется, сейчас начнете утверждать, будто не помните меня!» «Напротив, сэр, я очень хорошо вас помню. В одним из первых приобрели книгу «История и практика английской магии», а потом, примерно через неделю, пришли за вторым экземпляром». Молодой человек вытаращил глаза. «Мне пришлось покупать второй экземпляр!» — воскликнул он. «Потому что первый исчез!» — Исчез? — озадаченно переспросил мистер Мюррей. — Если вы потеряли книгу, мистер, э, то я очень сожалею, но не могу представить, при чем тут приказчик. — Меня зовут Грин, сэр. Я не потерял книгу. Она исчезла. Причем уже дважды. Мистер Грин глубоко вздохнул, показывая, как тяжело иметь дело с глупцами и слабоумными. Первую книгу я отнес домой и положил на стол, на шкатулку, в которой храню лезвие и другие бритвенные принадлежности. Мистер Грин изобразил, как именно он это сделал. А на книгу и я положил газету, медный подсвечник и яйцо. «Яйцо?» — переспросил мистер Мюрри. «Да, крутое яйцо. Когда я вернулся, не позднее, чем через десять минут, газета лежала на шкатулке». А книги не было, тем не менее, яйцо и подсвечник остались на своих местах. Через неделю я пришел сюда еще раз и купил второй экземпляр книги. Все, как рассказывает приказчик. Опять отнес книгу домой. Положил на каминную полку рядом со словарем практической медицины Купера. А сверху поставил чайник. Когда я начал заваривать чай, обе книги соскользнули с полки в корзину с грязным бельем. В понедельник мой слуга Джек Бут Положил грязное белье в корзину, во вторник за бельем пришла прачка, так вот, когда она вытащила простыни, словарь практической медицины оказался на месте, то есть на дне корзины, а история и практика английской магии исчезла. Рассказ, раскрывающий некоторые особенности ведения мистером Грином домашнего хозяйства, давал надежду на какое-то объяснение происшедшего. — А вы не могли забыть, куда положили книгу? — поинтересовался мистер Шеклтон. — Может быть, прачка унесла ее вместе с грязным бельем? — поддержал мистер Мюррей. — Нет-нет! — решительно запротестовал мистер Грин. — А не мог кто-нибудь ее позаимствовать или хотя бы переложить на другое место? — предположил Шеклтон. Подобная несуразность, казалось, поразила мистера Грина. «Кто?» — воскликнул он. Я, «Я понятия не имею. Ну, скажем, миссис Грин или слуга». «Нет, никакой миссис Грин, я живу один. Со мной только Джек Бут, а Джек Бут не умеет читать». «Кто-нибудь из друзей в таком случае?» «Всем своим видом». Мистер Грин показал, что друзей у него нет и не было. Мистер Мюррей вздохнул. «Шеклтон, дайте мистеру Грину еще экземпляр книги и верните деньги за второй экземпляр». Потом он повернулся к мистеру Грину. «Меня очень радует, что книга вам понравилась, и вы пришли за вторым экземпляром». «Понравилась!» — скричал мистер Грин, еще более пораженный и взволнованный. — Да я и понятия не имею, понравилась она мне или нет. Я не успел ее даже открыть. После ухода беспокойного покупателя мистер Мюррей еще немного задержался в лавке, отпуская шутливые замечания относительно корзин с грязным бельем и крутых яиц. Однако мистер Шеклтон, который в обычном состоянии, как и нормальные люди, любил шутки. — Не поддержал ерничанье. Выглядел он задумчивым, даже угрюмым, и несколько раз повторил, что все это очень странно. Спустя полчаса мистер Мюрры сидел у себя в комнате наверху и смотрел на книжный шкаф. Раздались шаги. Мистер Мюррей обернулся и увидел Шеклтона. «Он снова пришел», — произнес продавец. «Кто?» «Мистер Грин. Он снова потерял книгу, положил ее в правый карман, но к тому времени, как он дошел до Грейт-Палтони-Стрит, она уже исчезла. Разумеется, я сказал ему, что Лондон кишит ворами, но вы должны согласиться». «Да-да», — не дал ему договорить мистер Мюррой. «Мой собственный экземпляр тоже испарился. Взгляните!» Я поставил его вот сюда, между курьезами до Израиля и Эммой, мисс Остон. Вот, видите пустое место? Что происходит, Шеклтон? Магия, — коротко, но твердо определил продавец. Я все обдумал и считаю, что Грин прав. И против книги, и против нас самих действует какое-то заклинание. Заклинание! Мистер Мюррей изумленно воззрился на собеседника. «Да, полагаю, вы правы, так оно и есть. Мне еще никогда не приходилось сталкиваться с магией в чистом виде. Не думаю, что после этого буду без нее скучать. Все происходящее крайне странно, неприятно и некрасиво. Как себя вести, когда ни на одну вещь нельзя положиться?» «Ну, — произнес «Шеклтон, на вашем месте я бы для начала посоветовался с другими книгопродавцами и выяснил, как ведут себя книги у них. Тогда, во всяком случае, мы будем знать, имеет ли проблема общий характер или касается только нас». Совет оказался хорошим. Оставив магазин на попечение младшего приказчика, мистер Мюррей и Шеклтон надели шляпы и вышли на улицу в дождь и ветер. Ближайшая лавка располагалась на площади Пикадили и принадлежала Эдвардсу и Скиттерингу. Едва войдя, они были вынуждены посторониться, уступая дорогу лакею в голубой ливрее. Он выносил из магазина солидную стопку книг. Не успел мистер Мюррей задуматься над тем, что и сам лакей, и ливрея кажутся странно знакомыми — как человек исчез. Внутри магазина джентльмены увидели мистера Эдвардса за разговором с Джоном Чилдермассом. При появлении Мюррея и Шеклтона лицо мистера Эдвардса приняло виноватое выражение, однако Чилдермасс смотрел, как ни в чем не бывало. — А, мистер Мюррей! — воскликнул он. — Рад вас видеть, сэр! — Эта встреча избавила меня от прогулки под дождем. — Что происходит? — резко потребовал объяснение издатель. — Чем вы занимаетесь? — Занимаемся. Мистер Норрелл просто решил купить несколько книг, вот и все. — Ха! Если ваш хозяин решил разделаться с книгой мистера Стрэнджа, скупив все экземпляры, то его ждет разочарование. — Мистер Норвелл богатый человек, но и его деньги не бесконечны, а я могу печатать книги быстрее, чем он будет их скупать. — Нет, — решительно возразил Чилдер -Масс. Не можете. Мистер Мюррей посмотрел на мистера Эдвардса. — Роберт, Роберт, почему вы позволяете вас запугивать? Бедный мистер Эдвардс выглядел чрезвычайно несчастным. «Прошу прощения, мистер Мюррей, но книги постоянно исчезали. Мне пришлось вернуть деньги тридцати с лишним покупателям. Магазин терпит огромные убытки. Сейчас мистер Норрелл предложил купить все, что есть в моем магазине. Э, то есть речь, разумеется, идет о книги мистера Стрэнджа и заплатить сходную цену, а потому я...» сходную. воскликнул Шеклтон, не в силах стерпеть такое сходную, что же в этом сходного хотелось бы мне знать? Как вы думаете, кто виновник исчезновения книг? Действительно, поддержал издатель, повернувшись к Чилдермассу, он поинтересовался. Надеюсь, вы не собираетесь отрицать, что все это проделки Норрела? Не собираюсь. Мистер Норрелл готов взять на себя ответственность. Он составил целый список причин и будет рад изложить их любому, кто согласится выслушать. «Ну и что же это за причины?» — холодно поинтересовался мистер Мюрри. «Обычные причины, полагаю», — ответил Чилдермас, и ответ его впервые прозвучал несколько уклончиво. «Сейчас как раз готовится письмо, в котором все будет изложено». «И что же, вы считаете, что это меня удовлетворит? Извинительное письмо, и все в порядке?» «Извинительное? Насчет извинений я сомневаюсь». «Я намерен обратиться к своему адвокату», — официальным тоном заявил мистер Мюррей. «Сегодня же!» «Разумеется, ничего иного мы и не ожидали». Как бы то ни было, мистер Норрелл вовсе не ставит себе целью вас разорить. Как только вы представите мне полный финансовый отчет об издержках на книгу мистера Стрэнджа, я тут же выпишу чек на всю сумму». Ход оказался совершенно неожиданным. Мистер Мюррей разрывался между желанием ответить очень грубо, и сознанием того, что Норрелл лишил его крупной суммы и по справедливости должен заплатить. Шеклтон незаметно дернул мистера Мюрре за рукав, пытаясь предостеречь от необдуманного шага. — А как насчет прибыли? — поинтересовался мистер Мюррей, пытаясь выиграть время. — О, вы хотите включить в сумму и прибыль? Что ж... Полагаю, ваше требование вполне справедливо. Я посоветуюсь с мистером Норреллом». С этими словами Чилдермас поклонился и покинул книжную лавку. Мистеру Мюрру и Шеклтону тоже незачем было задерживаться дольше. Едва они оказались на улице, издатель взглянул на приказчика и сказал. «Отправляйтесь на темс стрит Там располагался склад, в котором мистер Мюррей хранил свои тиражи. — И выясните, осталось ли хоть сколько-то экземпляров в книге мистера Стрэнджа. Не позволяйте Дэксону отделаться коротким ответом. Пусть покажет все, что есть. Скажите, что я приказываю сосчитать все имеющиеся в наличии экземпляры и в течение часа прислать отчет. Вернувшись на Альбер-Марл-Стрит, Он обнаружил в магазине трех молодых людей. Едва завидев владельца, они захлопнули книги, которые просматривали, и, обступив его, заговорили одновременно. Мистер Мюррей, естественно, предположил, что они явились по тому же делу, что и мистер Грин. Поскольку двое молодых людей были очень высоки ростом, и все трое чрезвычайно громко выражали свое негодование, Он сделал приказчику знак «Бежать за подмогой». Однако приказчик притворился глухим и остался на месте, с немалым интересом наблюдая за происходящим. Яростные восклицания, вопли типа «Законченный мерзавец» и «Гнусный мошенник» не слишком порадовали мистера Мюрре, но вскоре он неожиданно для себя понял, что эти характеристики относятся Не к нему, а к мистеру Норреллу. «Прошу прощения, джентльмены!» — прервал он негодующие реплики. «Не соблаговолите ли вы себя назвать?» Молодые люди удивились. Они полагали, что более известны в определенных кругах, но, тем не менее, представились. Оказалось, что это ученики мистера Стрэнджа, в настоящее время переживающие вынужденные каникулы. Генри Пурфуа. Уильям Хедли Брайт и Том Леви. Генри Пурфуа и Уильям Хедли Брайт были высокие красавцы, Том Леви – маленький, худенький, с темными волосами и глазами. Как уже отмечалось, двое молодых людей принадлежали к аристократическим английским фамилиям, а Том, чьи пращуры были евреями, до учебы служил учителем танцев. К счастью, и Пурфуа, и Хедли Брайт – не обращали внимания на разницу происхождения Понимая, что Том самый из них талантливый, они слушались его во всех вопросах магической науки. Если не считать того, что они называли его просто по имени, в то время как он обращался к ним мистер Пурфуа и мистер Хедли Брайт, и полагали, что он должен собирать разбросанные ими книги, оба джентльмена относились к нему как к равному. «Мы не можем сидеть сложа руки, когда этот злодей-мошенник это чудовище уничтожает великое произведение мистера Стрэнджа!» — возгласил Генри Пурфуа. «Поручите нам какое-нибудь дело, мистер Мюррей. Больше мы ни о чем не просим. И если дело это потребует пронзить мистера Норрелла острым клинком, тем лучше!» — добавил мистер Уильям Хэдли Брайт. «Не может ли кто-нибудь из вас...» «Отправиться за мистером Стрэнджем и привести его обратно?» — спросил издатель. «О, разумеется, Кадли Брайт справится», — воскликнул Генри Пурфа. Приватер Лоуон был одним из адъютантов герцога Веллингтона. Для него нет ничего милее, чем скакать во весь опор». «А вы знаете, куда отправился мистер Стрэндж?» — уточнил Том Леви. «Две недели тому назад он был в Женеве», — ответил мистер Мюррей. «Сегодня утром я получил от него письмо. Возможно, он все еще там, а, может быть, отправился дальше, в Италию». Дверь распахнулась, и появился Шеклтон. Парик его блестел мириадами дождевых капель, словно он специально украсил его множеством стеклянных бусинок. «Все в порядке», — сообщил вошедший. «Книги на месте». «Вы видели их собственными глазами?» «Да, разумеется. Позволю себе заметить, что волшебнику придется немало похлопотать, чтобы уничтожить десятки тысяч экземпляров». «Хотелось бы мне быть таким же оптимистом», — заметил Том Леви. «Извините, мистер Мюррей, но судя по тому, что мне довелось слышать о мистере Норреле, если уж он что-то решил...» то не успокоится, пока не доведет дело до конца. Полагаю, мы не можем дожидаться возвращения мистера Стрэнджа. Шеклтон с удивлением взглянул на человека, столь авторитетно рассуждающего о вопросах магии. Мистер Мьюри торопливо познакомил приказчика с учениками автора многострадальной книги. — Так сколько же, по вашему мнению, у нас времени? — обратился он к Тому. «День от силы два определенно недостаточно для того, чтобы разыскать мистера Стрэнджа и вернуть его в Лондон. Мне кажется, мистер Мюррей, что мы должны доверить дело нам. А мы уж попробуем два-три заклинания. Может быть, удастся найти противовес магии Норрелла?» «А что, такие заклинания существуют?» — поинтересовался издатель с сомнением, разглядывая начинающих волшебников. «О, десятки и сотни!» — воскликнул Генри Пурфуа. «И вы какие-нибудь знаете?» — продолжал допытываться издатель. «Мы знаем об их существовании», — ответил Уильям Хедли Брайт. «Все вместе мы, возможно, сумеем что-нибудь найти. Вот бы мистер Стрэндж вернулся из Европы и узнал, что нам удалось спасти его труд. Тот то бы он удивился». «На как насчет невидимого?» — Ну, там еще черт ногу сломит. Короче, чего-то такого Пейла, — предложил Генри Пурфуа. — Я знаю, о чем ты, — уверенно ответил Уильям Хэдли Брайт. — Это поистине замечательное заклинание доктора Пейла, — пояснил Генри Пурфа. Оно способно развернуть чары и направить их против автора. Собственные книги мистера норрелла превратятся в чистые страницы или исчезнут вовсе. И по делом? Вряд ли. «Мистер Стрэндж, вернувшись, будет счастлив узнать, что в его отсутствии мы уничтожили лучшую в Англии библиотеку магической литературы», негромко заметил Том. «А кроме того, чтобы сотворить невидимое отражение и защиту доктора Пейла, нам придется соорудить килифон». «Соорудить что?» — переспросил мистер Мьюри. «Килифон», — пояснил Уильям Хэдли Брайт. Работы доктора Пэйла изобилуют примерами подобных машин для осуществления магической практики. Насколько я представляю, внешне это нечто среднее между волторной и вилкой. — А наверху еще четыре металлические сферы, которые постоянно вращаются, — добавил Генри Пурфуа. — Ясно, — хмуро отозвался мистер Мюррей. — Строительство Келефона займет слишком много времени. твердо заключил том леви тем самым поставив в рассуждениях точку и я предлагаю воспользоваться профилаксисом дешеппа это заклинание действует быстро и если все пройдет гладко на время сдержит магию норелла мы как раз успеем связаться с мистером стрэнджем тут дверь отворилась и в лавку ввалился неопрятного вида тип в кожаном фартуке Всеобщее внимание его явно смутило. Неловко поклонившись, он сунул Шеклтону клочок бумаги и тут же исчез. — Что это, Шеклтон? — поинтересовался мистер Мюррей. — Записка Стэм-стрит. Они там заглянули в книги под обложку. Оказалось, что все страницы совершенно пусты, ни единого слова. Мне чрезвычайно жаль, мистер Мюррей... но должен признать, что истории и практики английской магии больше нет. Уильям Хедли Брайт засунул руки в карманы и тихо присвистнул. Время шло, и стало ясно, что не осталось ни единого, неповрежденного экземпляра книги мистера Стрэнджа. Уильям Хедли Брайт и Генри Пурфуа рвались вызвать Норрелла на дуэль. Пришлось им растолковать, что мистер Норрелл, пожилой джентльмен, вряд ли упражняется в военных искусствах, да и вообще никому еще не доводилось видеть его со шпагой или пистолетом в руке. Трудно представить, чтобы двое мужчин в расцвете лет, причем один из них военный, могли бы, не теряя достоинства, вызвать его на поединок. Хэдли Брайт и Пурфуа, прислушались к доводам, однако Пурфуа не переставала глядываться, явно надеясь найти человека, соответствующего мистеру Норреллу подряхлости. Взгляд его с надеждой остановился на Шеклтоне. Другие друзья Стрэнджа также сочувствовали мистеру Мюррю и негодовали на действия мистера Норрелла. Приехал лорд Портисхед и рассказал, что послал мистеру Норреллу письмо... в котором расторгал их дружбу. Второе письмо, адресованное Лассельсу, уведомляло последнего о добровольном уходе его милости с поста редактора «Друзей английской магии» и отказе от подписки. «Отныне и впредь!» — заявил он ученикам Стрэнджа. «Я безраздельно принадлежу к вашей партии!» чародея заверили почтенного джентльмена, что он совершил правильный поступок и никогда о нем не пожалеет. В семь прибыл Чилдермас. Он вошел в переполненную комнату спокойно, словно в церковь. Итак, каковы понесенные вами убытки, мистер Мюррей? Поинтересовался он. Потом вынул из кармана записную книжку, взял со стола мистера Мюррея перо. обмакнул в чернила и приготовился писать. «Уберите блокнот!» — потребовал мистер Мюррей. «Мне не нужны ваши деньги!» «Неужели? Осторожнее, господин издатель! Вы слишком поддаетесь влиянию этих джентльменов, а между тем некоторые из них слишком молоды и безответственны!» чилдермас окинул холодным взглядом учеников Стрэнджа и нескольких стоящих в комнате офицеров мины же богаты и сотня другая фунтов для них ничего не значит здесь чилдермас взглянул на лорда портисхеда однако вы мистер Мюррей, человек дело и о нем должны думать прежде всего ха Издатель скрестил на груди руки и гордо взглянул на Чилдермасса единственным зрячим глазом. — Вы думаете, что я отчаянно нуждаюсь в деньгах? Но это не так. Весь вечер я получаю от друзей мистера Стрэнджа предложение о пожертвованиях. При желании я мог бы открыть новую типографию. Передайте мистеру Норрулу вот что. Заплатить ему, конечно, придется. Однако не на его условиях — а на наших собственных. Мы заставим его оплатить новое издание, а также рекламную кампанию книги его соперника. Думаю, что это окажется для него чрезвычайно неприятно. — О, разумеется, если это вообще когда-нибудь случится. Сухо заметил Чилдермас и повернулся к двери. здесь он остановился и разглядывая ковер о чем то задумался словно рассуждая сам с собой вот что я вам скажу произнес он наконец вопреки свидетельству наших глаз книга уничтожена не окончательно я гадал на картах и спросил у них осталось ли что нибудь из тиража так вот один экземпляр сохранился у автора мистера Стрэнджа, а второй у мистера Норрелла. Весь следующий месяц Лондон только и говорил, что об удивительном поступке мистера Норрелла. Однако винить ли в происшедшем порочность книги Стрэнджа или зависть мистера Норрелла, на сей счет мнения разделились. Те, кто покупал книгу, не могли смириться с ее утратой. Мистеру Норрелу не удалось уладить дело, даже послав к ним своих слуг с гинеей именно столько стоила книга, и письмом, в котором объяснялись причины ее исчезновения. Многие почувствовали себя еще более оскорбленными, а некоторые читатели немедленно обратились к своим адвокатам и возбудили против мистера Норрелла «Судебное разбирательство». В сентябре члены кабинета вернулись из загородных поместьй, и, естественно, возмутительные действия мистера Норрелла стали одной из первых тем их заседаний. «Когда мы впервые наняли мистера Норрелла для употребления магической практики в наших интересах?» — заявил один из министров. «Мы и не думали!» что он начнет распространять колдовство на дома граждан и наносить урон их собственности. Даже жаль, что мы не учредили того магического суда, о котором он столько говорил. — Как он, кстати, называется? — Пять драконов, — ответил сэр Уолтер Поул. — Полагаю, мистера Норрелла можно обвинить в магическом преступлении? — О. «Разумеется. Только я не имею ни малейшего представления, в каком. Джон Чилдермас, возможно, знает, однако вряд ли согласится сказать. Неважно. Против Норрелла и так выдвинуто несколько обвинений в краже. Иски лежат в обычных судах». «В краже!» — изумился другой министр. «Возмутительно, что человека...» «Столько сделавшего для блага страны обвинять в столь неизменном преступлении». «А что?» — возразил первый. «Он сам его на себя навлек». «Загвоздка в том», — заметил сэр Уолтер, «что в свое оправдание он неизбежно заговорит о природе английской магии. Кроме Стрэнджа, компетентных в этом вопросе, людей нет». считаю необходимо потерпеть мы должны дождаться возвращения мистера Стрэнджа!» да но здесь возникает и другой вопрос вставил свое слово еще один министр в англии всего два волшебника как между ними выбрать кому дано решить кто из них прав а кто виноват члены кабинета Озадаченно взглянули друг на друга, и только лорд Ливерпуль, премьер-министр, казался совершенно уверенным в себе. — Мы можем рассудить их точно так же, как судим других людей по плодам. Наступила пауза. Министры размышляли о плодах мистера Норрелла — вражде, воровстве и злобе. Решили, что министр внутренних дел побеседует с мистером Лассельсом наедине и передаст мистеру Норреллу крайнее недовольство премьер-министра и всего кабинета. Казалось, больше обсуждать нечего, однако министры не могли отказать себе в удовольствии посплетничать. Все слышали, каким образом лорд Портисхед отмежевался от мистера Норрелла. сэр уолтер рассказал что чилдермас который до последнего времени казался тенью хозяина также дистанцировался от волшебника и разговаривал с друзьями стрэнджа как независимый человек заверив их что книга уничтожена не полностью сэр уолтер глубоко вздохнул не могу удержаться от мысли что во многих отношениях этот знак уже любого другого. Норрл всегда плохо разбирался в людях, а теперь его оставляют лучшие друзья. Ушел Стрэндж, потом Мюррей, а теперь вот и лорд Портисхед. Если и Чилдермас отвернется, то останется один лишь Генри Лассельс. В тот вечер все друзья Стрэнджа написали ему полное негодование письма. Письмам требовалось две недели, чтобы достичь Италии, а поскольку Стрэндж постоянно переезжал с места на место, то еще две недели, чтобы найти его самого. Поначалу друзья Стрэнджа не сомневались, что тот, былая праведным гневом, устремится в Англию, чтобы сразиться с Норреллом в судах и в печати. Однако новости, пришедшие в сентябре, наводили на мысль, что с этим придется повременить. По дороге в Италию Стрэндж пребывал в хорошем расположении духа. Письма о его наполнял разнообразный жизнерадостный вздор. Однако с приездом в эту чудесную страну настроение его резко переменилось. Впервые со смерти Арабеллы дни не заполняла работа и ничто не отвлекало от собственного вдовства. и не радовало. На протяжении нескольких недель он находил утешение лишь в перемене мест. В начале сентября путешественник приехал в Геную. Город привлек его несколько больше, чем остальные, и он провел там целую неделю. Как раз в это время в отеле, где он остановился, поселилась английская семья. Хотя мистер Стрэндж... Ранее заверял сэра Уолтера в намерении избегать за границей общества англичан, он все-таки познакомился с соотечественниками и вскоре уже писал на родину восторженные письма, в которых без устали восхвалял манеры, ум и доброту Грейстилов. Примерно через неделю он отправился в Болонью, но там ему не понравилось, и он очень скоро вернулся в Геную, где и остался с Грейстилами до конца месяца. Впоследствии они собирались вместе отправиться в Венецию. Естественно, друзья мистера Стрэнджа обрадовались, что он сумел найти приятную компанию, однако больше всего их заинтриговали частые упоминания о некой молодой особе — дочери читы Грейстил. Судя по всему, ее общество доставляло мистеру Стрэнджу особое удовольствие. Нескольким друзьям одновременно пришла в голову мысль, а что, если мистер Стрэндж соберется жениться снова? Молоденькая жена лучше чего-либо другого сумеет излечить меланхолию, а главное — отвлечь его от интереса к темной опасной магии. Мистер Стрэндж оказался не единственной неприятностью мистера Норрелла. Некий джентльмен по фамилии Найт основал на Генриетта-стрит, неподалеку от Ковенгардена, школу волшебников. Мистер Найт не выдавал себя за волшебника-практика. Его объявление предлагало молодым джентльменам Обстоятельное обучение теоретической магии и английской магической истории, основанное на принципах, коими руководствовался наш выдающийся чародей мистер Норрелл в обучении своего блистательного ученика мистера Джонатана Стрэнджа. Мистер Лассельс послал мистеру Найту сердитое письмо, в котором утверждал, что школа никак не может основываться на указанных принципах, поскольку принципы эти известны исключительно мистеру Норреллу и мистеру Стрэнджу. Лассельс пригрозил новоявленному учителю, что если тот немедленно не закроет школу, против него будет выдвинуто обвинение в мошенничестве. В ответ мистер Найт написал очень вежливое письмо, в котором просил пересмотреть позицию. Он утверждал, что система мистера Норрелла, напротив, прекрасно известна, и обращал внимание почтенного мистера Лассельса на страницу 47 осенней книжки журнала «Друзья английской магии» за 1810 год, где лорд Портисхед заявлял, что мистер Норрелл одобряет лишь один подход к обучению новых волшебников, тот, который сформулировал Фрэнсис Саттон Гроув. Мистер Найт, провозгласивший себя ярым поклонником мистера Норрелла, купил и тщательно проштудировал «De generibus artium magicarum anglorum» Саттон Гроува. Автор письма воспользовался случаем спросить, не окажет ли мистер Норрелл великую честь его школе И не согласиться ли стать приглашенным профессором, читать лекции, проводить консультации и так далее. Изначально мистер Найт планировал обучать всего четырех студентов, однако желающих оказалось так много, что он вынужден был арендовать другой дом побольше и пригласить еще нескольких преподавателей. Он намеревался также организовать подобные школы в Бате, Честере и Ньюкасле. Еще хуже школ оказались лавки. Многие лондонские заведения начали продавать приворотные зелья, магические зеркала и серебряные чаши, которые, как утверждали изготовители, предназначались специально для ведений. Мистер Норрелл на страницах друзей английской магии всячески выступал против этой торговли. Он убедил издателей других магических журналов, среди которых имел вес, опубликовать статьи о том, что не бывает магических зеркал и прочих магических предметов. Если некоторые чародеи прибегают к помощи зеркал, впрочем, таких совсем немного и мистер Норрелл их крайне не одобряет, то пользуются обычными зеркалами. Тем не менее, магические предметы продолжали появляться в продаже и расходились так быстро, что хозяева лавок не успевали пополнять запасы. Некоторые наиболее предприимчивые всерьез задумались: не оставить ли в стороне все прочее и не сосредоточиться ли исключительно на магических принадлежностях?